Но мы много что вчера обсуждали, но смысл в том, что есть четыре уровня. И нам очень важно быть на каждом из этих уровней гармонично Потому что каждый из этих уровней он определяет наше успешное и счастливое воплощение во всех отношениях на этом плане, на земном плане. И мы говорили с вами, что в первую очередь важно энергию. Вот. И э, мы говорили, что у нас у всех есть тонкая энергия. И сколько ее у нас, это от этого определяется наш уровень жизни во всех отношениях. И сколько мы имеем этого запаса, то есть это может быть 1000 долларов, да, вот если так перевести в эквивалент, я не знаю. У кого-то 10 тысяч, так вот каждый может тратить, у кого-то минус вообще, понимаете. То есть значит он берет уродство и только отправит детей. Ну вот, поэтому очень важно работать в первую очередь над своей тонкой энергии, ибо все-таки она определяет, насколько мы будем здоровы, ментально и физически. И э, мы говорили вчера, что очень важно увеличивать эту тонкую энергию. Как она больше всего увеличивается? Дыхание, ну да. Окей. Okay. Дыхание, питание – это все важно, но в первую очередь Absolutely. она увеличивается или уменьшается, да, отсутствие любви, она уменьшается и с развитием эгоизма. Если мы начинаем, Ну, безусловно, любить, скажем так, тоже сказать, но если мы начинаем жить любовью, она, естественно, у -у увеличивается. Но особенно она увеличивается, в любви предшествует уважение, благодарение и особенно служение. Сколько мы служим, сколько мы отдаем в этом мире, что нужно отдавать Все. и как служить. Все, <свят> хорошая идея, давайте. Чё вчера, да. <смех> Чё вчера молчали, а? Всё, надо. Не, не она сейчас, народ готовит следующий. Но, если говорить серьёзно, то отдача, она, в первую очередь, происходит при сужении близких. И мы знаем, что самое сильное сужение — это родители, жена-муж и дети. Это самое сильное порой самое тяжёлое сужение. Не так ли? Но, с другой стороны, самое приятное — Поэтому насколько мы готовы всю жизнь отдавать, насколько мы отдающие, настолько мы все больше наполняемся энергией. И мы говорили, что эта энергия, она, в общем-то, распределяется по четырем уровням, физически, социально, интеллектуально и духовно. И если вы берете какой-то один аспект и направляете всю туда энергию, либо мы можем даже взять у Вселенной еще займ, что лучше делать не нужно, конечно, Вот. Но так или иначе мы рисовали вчера что этот плакат на этом плакате замечательно вот благодаря которому несколько сотен людей прочитают наш журнал вот. мы говорили что эта энергия она уходит если в одну из четырёх направлений более того она может в одну из под этих уйти куда-то вот человек может там начать с ума сходить по своему физическому телу делать там 10 чистых в месяц еще что-то у него тоже можете энергию он может в На какое-то время может быть это благоприятно, но если это надолго, это не очень хорошо. Или он может уйти в работу, мы говорили, еще куда-то. И эта энергия тогда она уходит только в один, и другие у него закрываются объекты. Поэтому мы говорили, что очень важно все четыре уровня культивировать регулярно. И основа всего физический уровень. Если у вас на физическом уровне вы, мы не гармоничны, то на земле жизнь превратится в ад. Наша земная планета и так относится к седьмому уровню, который, ну так сказать, соседит по соседству уже с адскими планетами. <laughs> ну, вот, а тут еще и мы сами все создаем жизнь, но физический уровень, он является основой, потому что если мозгов у нас нет, или он есть, но умный, очень сильный, беспокойный точнее, и тело наше ну, приносит нам страдания, понижает нашу, ну, энергию, вибрации, приносит нам страдания, то Мы мало, ли, мало же здесь что достигнем. Страдания иногда нужны, чтобы нас остановить. Но уровень наших вибраций тела, он очень-очень важен. И это наше тело, это очень уникальный э, инструмент, э, скажем так, который нам Бог дал в аренду. И который зависит от нашей кармы, от нашего менталитета. Как, например, вот стоит компьютер или камера, если он слегка упадет, да, или там водичкой, объясните, там, Лучше ему не станет, он может сломаться, да? Не-не, мы в камеру не бросать, напишите. Задержите. Вот, или вы в компьютер возьмите, там надо его вытирать, надо, ну, очень аккуратно с ним быть, не можете его бросить, знаете. Или у вас есть машина, например. Ну, или, или у кого нет, представьте, что у вас есть, вы к ней должны относиться аккуратно. Или вы ее купили, например, за 10 тысяч долларов. Вы же не можете сказать, да, я не привязан к машине, там, подъехать бензин, там, вместо бензина дизель залить, или масло не менять там 10 лет. Машина тогда будет очень быстро ломаться. Но нам дан такой э, инструмент, такой божественный сосуд, который не так просто ломается. Он, он способен проводить высочайшие эмоции, которые идут от души в этот план. этот э, Это тело, вы посмотрите, как живут современные люди. Но они все равно годами еще могут жить. Если вы один раз зальете не тот бензин, в машину. Машина сломается сразу. А вы можете свое тело там 10 лет какой-то дрянью пичкать, и тело все равно будет служить. Понимаете? Только потом уже какие-то болезни начнутся. Поэтому очень важно относиться к нашему телу как к божественному подарку. Привязываться к не усилена Потому что все равно тело это грубое воплощение. Это все равно тамос. Тело ну, оно изначально в тамосе. Его нужно поддерживать только в сатве. Но нам не нужно ничего развивать, нужно хотя бы поддерживать это состояние. Мы говорили уже не раз, что наш ум, он изначально в сатве. Его не надо никуда поднимать, нам не нужно просто ну, туда да, наш ум лишнее ничего пускать и засорять. Знаете, вот как у вас бассейн есть, только нам Бог дал чистый божественный ну, ум, такой чистый... Сам по себе. Только нужно следить, чтобы в бассейне не нужно там, мусор выбрасывать, знаете, подходить, мочиться, еще что-нибудь, вот. в туалет в него ходить. И тогда этот ум, он сам по себе в садвы. Садва – это гармония, садва – это благость. Поэтому, если мы за умом следим своим, то это он уже сам по себе дает нам насаждение и счастье. И это вы можете познать в медитации. Я думаю, те, кто медитировали, вы замечали это, что вы медитируете, ум успокаивается, вдруг блаженство наступает, спокойствие. Было, да, у вас такое? Было. Вот кто медитировал, все это знают. И откуда? Вы же не бегаете никуда, там вам же никто не позвонил, сказал, ты там тысячу долларов выиграл. Вот. Ничего же такого не случилось, вы просто успокоили. Вдруг вот это счастье, блаженство. И сразу же, как только ум успокаивается, наша подлинная природа, любовь, которая проявляется в этом мире, мы говорили с вами на тренинге через вдохновение, интуицию, творческие способности, они начинают раскрываться и выходить все больше. Но для этого уровень тела тоже нужен, то что вибрации тела, они влияют на наш шум. Потому что если вы едите пищу в тамосе, в невежестве, это однозначно на вас будет влиять. Я, например, был удивлен, что я Достаточно недавно, пару лет назад, прочитал книгу там известного астролога, такого ведического. Как говорит, одно из главных правил, что ведический астролог должен питаться с отличной пищей. Вообще для всех это. Потому что сатвичная пища, благостная, она определяет, насколько вы будете вообще и здоровы, и счастливы и успешны. Поэтому э, мы считаемся примитивными, наша цивилизация считается примитивной, с позиции даже, кто чуть выше. Я уже не говорю, там, план богов, ну, полубогов. А почему? Потому что мы настолько тупы, что мы свое тело питаем дрянью. Это, ну, ну ребенок, ладно, взрослый человек подходит, берет кусок химического трупа, зайдет, там кетчупа, знаете, запивает это вино, которое из там, непророщенных зерен, из порошка делается и так далее. И он ожидает, что он будет здоров и счастлив. Это невозможно. Но, э, вот, э, например, например, э, К примеру, мне, мне кто-то из вас нравится, да? Ну, ну давайте тогда, Максим, вы так намер... ну, давайте девушку представим, да? Вот, например, мне нравится какая-то девушка, да? Или девушка, вон, мне джины получит. Все, пример, неудача. Ну, какой бы пример привести? Ну, так иначе, например, вам нравится какой-то человек, вы хотите ему что-то подарить, да? Вы же можете примитивный молоток подарить, да? А можете компьютер, там, это iPad второй, да? Что лучше? Что бы вы предпочли? Ну, честно. Что вам с любовью молоток подарили или iPad? iPad, молодцы, соображаете. Да. Вот. В принципе, если с любовью, то вам, что бы с любовью. Ну, ножи, молотки пусть не дают лучше. тоже за них нам зима делать, не так или иначе. Итак, вам подарили iPad. но с ним же надо быть аккуратно, да? Вы же не можете его там бросить? Вот как я могу тетрадь бросить? Могу. А компьютер не могу, да? А если вы... Например, начнете использовать этот айпад, вам подарил, например, там любимый Вася, даличный. уберем берём меня, например. Да, а вы с ним в теннис там играете, знаете ли, ванну зашли, там голову моете, там, слушай, что Вася выходит через два дня там. А тайпад такое, неприятно же Васе будет, да? Максим, как? В роль Васи можете взять? Да, неприятно, вот это. И Богу в какой-то степени, знаете, он дает нам это тело, мы получаем, потом мы жалуем, спаси меня в болезни, ты мне звонишь. Сколько уже тебе можно говорить, знаете, есть такие, такие сейчас все равно литературы на русском очень много, понимаете. И также мы себя примитивно живем. С другой стороны, тут до какой-то степени нет нашей вины, это тоже я вас облегчу, потому что мы живем в цивилизации, мы вчера говорили про это она проклятая в каком-то смысле. Потому что здесь направлено все, чтобы произошло вырождение на всех уровнях. Знаете, и физическом и ментально. То, что сейчас происходит в школах, особенно западных. Знаете, я ну, это только в частных более-менее школах еще где-то. Ну, там над за ребенка 25 долларов платить. Знаете, вот. В таких школах просто детей вырождают. Я я, я вам рассказывал, как что я еду. Через школу, когда, ну, с нашей деревне ближайших городов, там школа, дети 12 лет, 10 стоят, курят, целуются. Вообще-таки свобода, примет их у входа, знаете. Вот. То, что с ними случается, ну, там, больше 50-70 процентов потом сажается на наркотики сейчас, знаете. Потому что у них уровень потребления огромный. И мы живем в этой цивилизации, нам надо что-то делать. Потому что вы заходите в магазин, 95 процентов еды, они не предназначены для еды. Это врагов надо кормить, знаете. Террористов, которые хотят всех убивать, их нам в тюрьму, и пусть они едят эти сэндвичи, там, белый хлеб, там с белым сахаром, пирожное, которое продают с мороженым. Да. Они так сдохнут и будут страдать лучше быстрее. Эта пища, она не предназначена для нашего вообще питания, и мы должны взять ответственность за свою жизнь. Если вы хотите детей, вы должны взять ответственность за будущих детей, если они у вас есть, вы должны взять за них ответственность за своих близких, просто проследите. Да, вначале это очень тяжело, пищевые э, э, привычки менять очень тяжело, особенно, когда рядом там что-то, ну, что-то там воняет, это мясо жареное, я не знаю, мне раньше это нравилось, а 25 назад, я вырос в Азии, что-то в труп пожарить, вот. То есть э, это, это всё э, питание, это зависит от нас, не от кого. Вы привыкаете, но потом вам по-другому. Знаете, я вот сейчас зашёл, тоже очень интересно, ну там отдельный маленький этот, ресторанчик, где я завтракаю, там вот, лежит 12 сортов мяса, там всё, ну, в общем, зачем тут с утра такие, пусть не подходят люди, отрезают, в общем, отрадите. Вот. В основном единственное сатвичное, женщина играет на арфе, <свят> так, так приятно, я все, я уходить не хотел, там медитировать стал. Убирать с морщиной, пив что-то. Это счастливый, ну там, это официант, понимаете. Вы как говорите, счастливый, чего там, курите что-то. Да. Арфу обслушался. <свят> и, <свят> и фруктиков поел, знаете, вот такой смотрит, парень вообще не подел. Ты пришел, положился себе фруктиков, чуть-чуть йогурт съел, какой-то там с добавкой. И сидит там, это, такой счастливый, улыбается, кто-то там не кто что-то он это, ну и укололся, что ли, знаете. В современной цивилизации, особенно в России, здесь просто из людей делают скотов. Про пустая, э, полная растяну, как пропаганда спиртного, дышать всем этим, там, дышать, курить сигареты, самые дешевые, здесь, понимаете, тут в мире. Любой подросток может себе курить. Если во всех говерментах правительства он берет хотя бы налог здесь вы даже налог не получаете. Вы просто портите своих детей, своих близких и так далее. Если две женщины идут по улице, они курят, одна из них умрет от болезней из-за причины курения. У другой, та, которая, наверное, выживет, у нее дети все равно не будут здоровы. Потому что меняется генный код уже. Понимаете? Это уже... Ну просто никуда не годится, знаете, и мы живем этой цивилизацией. Я вчера вечером погасил в Паршовском, тут живу, это просто, знаете, тут партия какая-то России, справедливая Россия. И три таких подвыпших справедливых россиян со значком там ехали, там женщина стояла, и они к ней приставали. Что-то такая женщина, куда вы делаете, ну, ну, в общем, спасатели России, знаете, такая радость за них. Вот. там вышел какая-то женщина полуговая идет, другая пара говорит, здесь дед должен быть, Видит, знаете, я говорю, я посмотрел, ну, рашу, туда что я, что как-то, вот, и это мир сейчас такой, нам надо защищать, потому что вы поймите, здесь земля, она седьмой уровень планетных систем, все древние мудрецы говорили, особенно, кстати, сейчас, мы можем либо за один-два года изменить вот так карму, Либо мы можем за 1-2 года так деградировать, что тысячи жизней потом э, ну, отдавать, понимаете? Тысячи страданий ну, в жизни. Вот я говорю, у меня плечо болеет, что я там 10 жизней назад, что плечо подставил. вот Хотя, когда вы это видите в медитации, это нормально, ну, но ну, так иначе. И представьте, вы потом будете просто тысячи жизней страдать. И сейчас будете страдать, и потом. И зачем? Зачем все это? Чтобы без спиртного жить не можете. Вредные привычки, сейчас они убивают 95% людей. Что мы без них жить не можем? И это перед нами такой выбор. Mm -hmm. То есть, мы, как мы... Это жизнь... А э, это все отрава практически. Надо просто, вы знаете, называть вещи своими именами. Белый хлеб с маргарином сидит, ест. Это, оно, значит, вред будет. Маргарин это вообще что-то в посуде. А? Трансжир. Трансжир. Его даже не, не ест ни одно живое сырное. Да, не ест. 95% то, что продается в супермаркете, ни одно уважающееся насекомое не съест, ни животное. Понимаете? Это искусственное ямлочко, червяки будут жрать на него. Они будут говорить, просто как это отвратительно все. Вообще, это... А люди такие примитивные, вы вот дебилы, да? Сейчас поедят, они же через год-два будут страдать. вообще дети у них больные, и то, есть Зачем это все Поэтому следите свои вредные привычки, наши привычки хор, э, формируют характер, характер нашу судьбу. И пища дает нам э, умонастроение, пища дает э, нам, э, как мы говорили, энергетику еще. Вы можете просто день какую-то съесть, и у энергетика просто до минус 60, я был в шоке. Человек все приходит ко мне, да, я этим, я там отдаю, такой дающий человек. Пришел куда-то в гость, ну, врамить там, чуть-чуть выпили, чуть-чуть трупятины, чуть-чуть это, этой это, Знаете, там, ну что там сейчас на русском столе, знаете. Пришел, я минус 60, я говорю, ты что там, убивалка, вот не, хорошо посидели с друзьями. Минус 60, я говорю, шеф, тебя не болит? Ну, слева у него, ну, так сказать, ну, не важно, слева под да, что-то. Я говорю, ну, все, шеф, у тебя полгода и раков заболеешь, да? Или я был вот этот канал доверия. Женщина сидит, очень красивая э, такая, ну, Ну, пара, я не знаю, пара не летит, но мужик и Сидят, идет, красивая девчонка, тут женщина. Я смотрю, говорю, что он 2 года назад не родил? ты куришь, что ли? У нее рак идет через 4-8 лет уже точно. У нее черные, это уже несколько лет до рака-жектика осталось. Если она не бросит курить, у нее будет, ну, дети уже 2-й не очень мягко говоря, здорово. Это все шуточки такие, знаете, эту дрянь покурить их. И так во всём, здесь нужно какую-то привычку, здесь нет ничего плохого. Вы же на машине едете, вы аккуратно едете, не так, сели там, бум-бум-бум, бум бум". ну ничего сразу, я не привязываю. <свят> а вы сразу за руки и, и правильно, и бы, и надолго бы ещё куда-нибудь А с телом мы относимся ещё хуже, понимаете? Жрём какую-то дрянь, ну я, конечно, не обобщаю, так в общем. Пьём какую-то дрянь, понимаете? Дышим непонятно как. На природе не бываем. Это все от нас зависит. И потом мы Но как, где счастье? Но когда раджес и тамас, э, страсти и невежества, они усилиются, нужно еще более сильно. Уже не просто венца, стаканчик, да? Уже бутылочку, вторую, потом водочки и так далее. А счастье то все нет. Идет разрушение. Потому что чем ниже мы к тамасу опускаемся, тем ниже вибрации тем меньше счастья. Потому что наша природа, наша суть, она не предназначена жить в этом тамасе и в раджесе. Тамас и Раджас это основа всех болезней. Раджас он вносит в ум, чистый ум, чистое пространство. На, на чистом поле, представьте, вот в нем там, ну, не знаю, все полезные, ну, натуральные удобрения, все. В нем же все быстро растет, вы знаете, да. Вот чистый ум, в нем никаких болезней про прорастет, в нем прорастет, только хорошее, понимаете. Желание служить еще больше, отдавать, вдохновение. Полное разрушение эго. И за этим все нужно следить и поддерживать. Это от нас зависит, не от кого-то. Наша жизнь, мы берем, должны взять ответственность за свою жизнь. Еще за своих детей, пока они маленькие. Когда подрастает все, воспитание до трех лет в основном все идет. Потом до полового созревания, 16-21 год, все, мы выпускаем птичку. Но наша жизнь, она зависит от нас, не от кого-то. И здоровым можно быть, вот у нас такой сосуд, что на каком бы этапе мы не остановились, например, кто-то из вас 20 лет, кто-то 40, всякую дрянь жалко. Жив непонятно как Например, вы тяжело болеете 95% болезни Если вы хотите вылечиться, вы вылечитесь Это включается механические повреждения Потому что наше тело оно имеет колоссальный ну, потенциал Вы же, я думаю, читали этот Шангиз Власов Не читали? Ну как он, с позвоночником Ему говорят, все, инвалид, у тебя все У тебя невозможно, какой ходить? Лежи спокойно, шеф Ну все, у тебя там что-то позвонки вышли, эти сломались, это ну невозможно, позвонки не растут. Он говорит, растут. Да, что с ним? Он вылечился. Знаете его историю? Звласов, олимпийский чемпион, шлангист русский. А тут я знаю книги, я про него уже, ну, не берите, а он давно уже лет 20-30 назад. И люди после аварии, сколько таких, после войны поднимались, понимаете, без ног самолеты ну, сбивались за летчиками стоялись. Или какие-то тяжелые заболевания. Все это можно вылечить, потому что наше тело, оно... Имеет колоссальный потенциал, но к нему нужно какое-то уважение. Так же, как в машине, хотя бы уже. Понимаете? Основа, мы говорили, это дыхание. Потому что дыхание – это жизнь. Дых, дух, ну вот это, это все коренные слова. Душа. Как мы дышим, зависит наша жизнь. Это также важно. Самое тупое, что может делать, это курить. Тупее просто нечего. Это пранаяма в тамосе. Вот если пранаяма в сатве, она продлевает жизнь, то Пронайма в Тамасе, она вот просто одна сигарета, она 30 этих ДНК, каждая одна сигарета делает 30 разрушений в ДНК, 30 кодов ДНК. Конечно, если карма хорошая, человек в той жизни бегал, все хорошо, у него там отдавал, у него энергия плюс 1000, он родился, то понятно, он там курить может 20-30 лет и сдохнуть от другого. Но э, начните относиться очень внимательно к своему телу. Просто мыть. Вот простые вот эти вещи. Утром встали до девяти, надо принять дух, почистить язык, почистить зубы, чтобы это всё обратно не всасывалось. В туалет надо сходить, чтобы опять обратно всё не всасывалось. Эти правила вы привыкаете. И всё. И тогда жизнь классная становится. Ну хорошо, вдруг вы ну, решите чувственные наслаждения. Ну, Ваши, это тоже, беда говорится, четыре ну, пути. Артхака, карма, артхака, маймукша. Если вы выбрали в этом воплощении пройти там, ну хорошо. Ну хотя бы делаем эти хорошие. Знаете, да, мы поедем с женой на машине когда-то. Жигули старые купили, знаете там. Да, да, она разваливается. Или я вам как-нибудь всё-таки расскажу, как я там запорожское сказ, что толкал, блин. Я одер. Господи даже вспоминать сразу, так или иначе, или виселино какое-то, ладно, в не хочу, Жигули, оно разваливается, а кто, вы едете, какое там наслаждение, да, да, какое там вообще наслаждение, так и в этом теле, оно разваливается, о, Боже, еще и ум неспокойный, я духовно хочу развивать, хочу Богу служить, господи, идите в другую церковь, другую, другую, другую, И все от нас зависит же, не кого-то. Только от нас нам дано это тело, и мы, мы боги, мы часть бога, представляете? Мы капля одного безбрежного океана. Мы подключены к этому источнику, у нас небывалые возможности. Мы все можем, особенно если мы это делаем ради служения миру. Но также мы тупы можем быть, к сожалению, потому что у нас есть выбор в этом мире. Либо быть тупорылыми и жить в адских условиях, понимаете? Курить, там дышать непонятно как. Вы говорите, а как, а что ты не как все? Ну не как все, не как все. Ну такое я, вот извините. А что, а что люди скажут рамя как я буду есть? Ну что они скажут? Через 20 лет они уж точно ничего не скажут. Или через 5 многие, вот там, смотришь по полю, дай, дай бог. Какое дело? Ну скажут, ну кто подумает, что ты не пьешь? Ну не пью я. Ну да, ну вот извините. Вот. Ну, ну что я могу делать, да? Ну, а, ты, а ты мясо ешь, а ты ешь, ну не ем, да, ой, а как, ты слабенький, ну пойдемте, кросик вместе пробежим, что ли, слабенький, я вам рассказывал, я как-то читал, еще в России, как в 96-7 год, в одном предприятии мне пригласили, там такие топ-менеджеры, там ребята такие, ну, я не из управления, водители, ну, я не знаю, такие, что-то носили, я говорю, да ты мясо неешь, ты мясо неешь, не мужик, я говорю, трое, встаньте, говорю, Такие встают, я говорю, хотите, я вас положу за 30 секунд? Я, правда, я уже встал, но я тут настроил, сейчас уже поумнем, аккуратнее, знаете. И такие стоят, грущики, ребята, я встал, я вас сейчас положу, И мы говорим, он десантник, садитесь, придурки, садитесь. Тварь, да ладно, мы пошутили, братан. Я сволочь. Потом мне написали, один из них мясо прекратил есть. Вот. Поэтому они все что-то говорят. Они правда болеют больше и умирают чаще. И жизнь у них несчастную, глазами, зачем, понимаете? Поэтому наша жизнь, она зависит от, от нас. Поэтому первое, вчера что я вас попросил, вы захотите быть здоровым. Это самое главное, хотя бы захотите Вселенная все будет уже устраивать. Хватит ныть, хватит претензии предъявлять. Благодарите больше. Бог столько дает, Понимаете, какая у вас карма? Или у нас живёте же счастливо, улыбаетесь. Ты думал, мы боги, про жизнь не будет, царями, да-да-да, что он так на нас накинулся, блядь. Поэтому мы живем в жизни, все равно нам природа все дает. И все от нас зависит, как мы свою жизнь построим. Поэтому нам хотя бы надо быть здоровым. 95% людей, не хотят быть здоровыми. Еще. Это так, не согласны с этим? Вы знаете, потому что вы живете так, как вы хотите. Вот только так. И никак иначе. И все. И либо надо в эту толпу кинуться и жить вот так, и деградировать быстро. И тоже повесить себе там справедливый россиянин. Значит, выходите. Женщина. Что женщина? Я смотрю на там попланирую. У эти женщин двое детей. Вот приятно ее маленьким детям, когда два придурка пьяных. А у этого я посмотрел, у него тоже у него внуки закрылись. Понимаете? Мужик вышел, такой. Вот. Все очень быстро в этом мире, мы живем в такой реакции, когда все довольно быстро, а потом мы удивляемся, почему это, почему это, да, мой спор, зачем да, ты, уже по 108 раз в две недели благодарю, а? Поэтому прекратить возьмите какую-то ответственность, слушай. если вы не можете, когда вы страдаете, хотя бы не нойте, понимаете? Не можете, не можете, ну хотя бы не нойте, понимаете? Потому в этом мире, я не знаю, тут человека встретишь, который два года благочестивый, там, ну, не убивает, никого не ходит, что-нибудь там в церковь. Уже хоть за что ты меня, Господь, там такой? Я уже не несколько раз, я говорю, я бы уверен, что у последние 10 жизни были святыми. Я говорю, ну, что? Ну, закон кармы есть, понимаете? Таким образом, запишите, я хочу быть здоровым, и прям имейте сильное желание быть здоровым. Это очень классно, поверьте. Я вот в этой жизни, знаете, как болел, несколько раз, несколько раз умирал, я не хочу этого, лишний раз, знаете, у нас бой, да, хорошо, многие реализации были, ну, лишний раз не нужно. Или ведь страдания близких, зачем это все нужно? Не нужны ведь лишние страдания, те, которые нужны, так Вселенная пошлет, вам хватит, понимаете? больше не надо, не надо их увеличивать, эти уроки. Ой, мне столько уроков, женщина приходит, вот столько уроков, последние пять лет, чуть ли не каждый день. Я говорю, у нее энергия минус 3, 7. что вы едите вообще? Поправду, да? Хватит вам уроков. так и так этот мир полон страданий. Мы тут рождаемся в боли, живем тут каждый день, что-то надо терпеть, стареем, умираем. Вот у вас морщинки, Саша, появляются, вы расстраиваете? Заплакываю девочку, ну что ты? Каждым годом будет все больше и больше, теоретически. Не у вас это, а так, но это апаха, что вы обижаетесь? Ну, тело такое. У, у обиделись. Это мешок мышцы костей, ничего. Что вы, вы такие красавицы сидите? Думаете, во много еще красиво осталось ходить? Я кирить все максимум. Но если будете правильно питаться, мы сегодня будем говорить как. Еще полтинчик 70 лет проходит. Поэтому, Поэтому, Поэтому мы все... А! А! А! Молодцы, встаньте, иди сюда, молодец. Иди сюда, горе. Скажите, почему вы такая красивая? Вы, Лиза, сын, ну вы, понятно, вы покупаете, что она жертва, идите, Лиза. Скажите, вот скажите, что вы мне сейчас сказали, почему вы такая красивая. Потому что я уже долгое время питаюсь, и, ну, правильно, и уважительно отношусь к своему телу. Да, молодец, спасибо. Красивая девчонка? Юрий, скажите. Да, ну вы не входите, у него муж хорошо все, в это состояние. Вон, 45 лет практически, девчонки, а? Как выглядит, а? В общем, почти да. Почти да, что вы смеетесь? Да, да, у у, -у. сразу рост сожили, да? тоже следит за собой, правильно питается. Это нам мужикам, мне говорят, правильно у вас машинки. Ну что же вы? И волосы <кхем> я брею, да, вот. Вчера мне когда-то тупую брить выпадет. Все, бери, Ну, все равно, дай Бог ему здоровья, спасибо за публику. Я, если, если поймаю, величина, конечно же. У вас вопрос? Да, у меня вопрос. А как, быть, как правильно выстраивать отношения с солнцем Потому что их реакция часто довольно ну, непримиримая, очень часто агрессивная. Просто если это касается реакции близких людей, и еще в, в свете э, ювенальной юстиции, и вот этих проблем с опекой, у меня, например, э, ну, есть... Четкие основания опасаться того, что доброй бабушке подадут заявление, потому что это не мясо. Ну... Да, пять лет внучку не мяса, не венца, не компресс из водки нельзя ему сделать, а? Вообще. Ну, это, это действительно... Надо база. быть аккуратнее, дорогая, и крутиться в таких случаях. Но вообще, вы можете сказать, я я не думаю, что в России это так уж вегетарианцы наказуем что могут ребенка отнять. Вы уж простите. Это даже, ну, даже, если даже опустить момент, что действительно могут забрать ребенка, то, знаете, за неубранную квартиру могут забрать. Просто очень сильная, но агрессия же от этих людей. Вы мы... меньше, вы будьте дипломатичны всегда. Не надо приходить, говорить, мясо, вы трупоеды, сейчас вы сейчас умираете, а мы здоровы, я ребенку ничего не даю, кроме листика свежего. Всегда нужно быть дипломатом и всегда быть здесь сейчас. Если вы хотите, вам вселенная поможет, А вы поймите, что если вы хотите меняться по-настоящему, когда вы выходите из толпы, вы проходите три стадии. Первый – это осмеяние, подурочка, да? потом преследование. И третье уважение. И эти три э -э ступени, они про проявляются по-разному. У кого-то дольше, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то сильнее одна, другая. То есть первое – осмеяние, потом преследовать. Поэтому вам надо более мягко, более дипломатично пройти, и все. Просто можете сказать, ну как, полмира почти вегетарианцы. Ну я не знаю, в Америке сейчас, в Лондоне, я говорю, там чуть ли не 5-10%. У меня друг один, ну это еще давно, с Литвы, он проходил какую-то стажировку в Лондоне, он ходил по улице, что-то там опрос сделал, не знаю. И он говорит, я через 2 недели стал узнавать вегетарианцев. Они все намного моложе и свежее выглядят, а он что там возраст как-то Говорит, у такие красавицы, ты же монахом собрался, вот. потому что вегетарианки, они выглядят намного моложе и здоровее, но это уже факт, понимаете? вы можете какие-то научные статьи дать и но опять же, вы сами это примите, я просто по вашей энергетике вижу, вы сильно как завис ну так-так, вы сами как-то ну, больше с юмором, да, мы стараемся, вот тут что ребенок мясо не ест, ну плохо ему на тонком плане, ну на тонком плане надо присяд А очень часто детям, не э, правда же плохо, они же нормальные дети, 90% детей, знаете, их мясо не засорить. Я читал статью каких-то диетологов, которые кричат, без мяса ребенок жить не может. Они в конце говорят, ну вообще ребенку надо мясо давать не раньше трех лет. Понимаете? Так... Они, а, а везде уже чуть ли не младенцу, ему так от груди быстрее, раз кусочек трубка. Размолит у мяса сотов. Поэтому вы сами этот удар выдержите Это то, что я вам сказал в начале. Конечно, как-то будет кто-то на вас так смотреть, знаете, и какая-то ты необычная, что-то, что-то такое. А потом через год-два неосознанная зависть пойдет, знаете, что вы молодеете, хорошеете. Это отвечает на шоколад? Здорово. вопрос да? Итак, э, э, следующее то, что... Мы говорили вчера, да, воды надо 2 литра пить. Следующее, что очень важно, это позвоночник в нашем теле. Во-первых, он не просто является, там на тонком плане, вы знаете, есть энергетические центры на позвоночном столбе. Махарашира показывает, мы разбирали на, законах, на психологических ступенях, что у нас есть сида, пингова, что у нас есть каналы тонкие, все вдоль позвоночника. И позвоночник, он очень важен как с физической, так и с энергетической точки зрения. И позвоночник это та часть тела, за которой мы должны следить всю свою жизнь очень внимательно. Потому что небольшое смещение в позвонке оно нарушает аналитические каналы. Я, например, как-то, знаете, болел у меня сердце, что тишать не мог. Ходил все кардиологи, все говорят, у тебя сердце, вообще все хорошо, легче. Ну я говорю, ну я не могу-то? мне проверили позвоночник, позвонок ставили и все прошло. И так много раз, я думаю, многих из вас было. Многие люди лечат печень. А из-за того, что позвонок ну, вот, или почки, например, позвоночник сдвигается. Но очень часто сдвигается позвоночник и на энергетика в почках э, ухудшается, через какое-то время почки начинают там, камнями закрывать, песком и так далее. то Вначале на энергетическом уровне все. Поэтому позвоночник от позвоночника зависит энергетическое состояние организма. Поэтому позвоночник – это то, за чем мы должны всегда очень-очень внимательно следить. И, к сожалению, мы привыкли. я Обращай, ну здесь где не сядешь как вчера Александр Санин сказал тут, просто, ну, все как -то, да, так, все. я тоже привык так я сейчас здесь. поэтому и страдал с позвонком да, много и страдаю но та, так или иначе вот эти все позы они выводят позвонок из равновесия позвоночник это то, за чем всегда нужно следить поэтому вся, все вот эти йоговские упражнения все э, цигун в первую очередь они направлены на растяжку в хорошем смысле позвоночника Потому от позвоночника зависит и наше долголетие, и от позвоночника зависит наше э, просто общее здоровье и энергетический тонус. Поэтому старайтесь ровно ходить. Но здесь еще у нас, просто я по миру езжу, так как у меня с детства это еще спортивная, там военная травма, у меня серьезность с руководством. Я как-то всегда невольно ищу нового. Ну, Хороших кто там позвонков, я знаю только одних или двух, кто реально может что-то помочь. Остальные так, слегка поверхность. По крайней мере, только кого я знаю. Обычно я с довольно хорошим обращался. И позвонок очень легко испортить, но его тяжело восстановить. Более того, если там есть боли, надо ну, вставлять. Особенно в детстве, потому что если в детстве выходит позвонок, он срастается, потом его почти невозможно назад затвернуть. После 25-30 лет там полегче выводят. Даже через 5-10 лет как-то его можно вставить. Но если у, там, диски у вас изнашиваются, и, то это, конечно же, очень сильно нарушает весь баланс в организме. И как я опять свою песню запою сейчас? Одно из главных, что влияет на позвоночник, это питание. Что думаете, я прежний, что ли? Почему? Почему? то식 питание всё состоит. И там соли вы много едите, соли откладывает позвонок, внутрикле и там и так далее. Питание, воздух и вода очень важна для опять же для позвоночника в том числе, потому что если нет жидкости, то, как вы понимаете, там тоже проблемы будут. Есть очень много методик различных, как следить за позвоночником, я не буду всех касаться. Коротко, одно из самых полезных видов это плавание. Очень важно плавать, вот особенно брасс вы тянетесь Кроль и на спине. Ну, кроль это вот так, знаете? И на спине, когда вы плывете, это тоже очень полезно. То есть плавание одно из самых полезных для здоровья, в частности, для позвоночников физических упражнений. И еще очень полезно, когда вы ложитесь на живот и одновременно медленно поднимаете голову и ноги. Знаете, это лодочка упражнений. Прямые мышцы спины. Показать вам? Да, Показать <свят> Да, да. Я же <свят> Ничего не брезгуете лечь? Нет, <свят> нормально. Молодец. Вот, э, подождите. Вот сюда руки. Вот так. И давай я Раз. Два. Давай вниз. Раз. Два. Мерите? <свят> да. Молодец. 108 раз, так сказать. <свят> вот. Все посмотрели, нет? Да. <свят> не все посмотрели? Настя, там ничего страшного. Там надо на живот, руки сюда. Сюда нельзя, потому что, может, когда прогибаетесь, шея там выдает. Поэтому рука должна здесь. И одновременно вы поднимаете и ноги, и голову, понимаете? Медленно так лучше делать. Это как качаются прямые мышцы спины. Потому что если они слабые, то позвонок... То... А если у вас еще сидячий, лежачий образ жизни, то позвонки выходят быстрее. Поэтому... Очень важно следить также и за позвонками, Понимаете? вот за этими мышцами, которые держат корсет мышечный, он должен быть очень сильный, поэтому у борцов, которые борцов борьбой занимаются, поэтому беда, гривочка, борьба одна из самых полезных видов для мужчин, женщин бороться до утра на свою голову, знаете? вот, почему для мужчин полезна борьба, она, если вы знаете, у борцов прямые мышцы спины очень сильные, знаете, это не судьба, мужики вы это знаете, прошу, Борцы всегда качают прямые мышцы спины. Это держит корсет то есть, э, спины. У плавцов почему проблемы с позвоночниками? Потому что они плавают, а те мышцы, которые не задействуют прямые мышцы, они атрофируются. Поэтому даже если вы занимаетесь плаванием, вам регулярно вот это упражнение лодочка надо нужно делать. Знаете. Еще благоприятно 5 секунд повисеть перед тем, как спать идти. Чтобы перед сном позвоночник чуть-чуть распрямился. На дверях можете повисеть, только аккуратнее, а то если вы как-то помягче кушаете, непонятно что, то дверь может отвалиться. Дверь. На двери, знаете, повисели и ножки раз подняли, раз, два, один, два, и так далее, до пяти, медленно сошли над сразу ложиться. Потому что если выходите там, тоже не очень хорошо, это перед сном делать, чуть-чуть провисать, например. Вот. Это простое упражнение, которое вам очень позвонок даст. и ну, Позвонок очень улучшит. А, тоже у меня был парень на консультации, откуда с Урала приезжал ко мне вот с ней назад. И у него давление, говорит, сердце болело, он рассказал. И он пошел, что только не делал, все проверял. Головные боли, сердце, там что-то давление скачет. И он пошел, и у него, оказывается, шейный позвонок так что вышел вышел просто надо было вставить, он там 5 лет мучился. И ко мне друзья из Чикаго приезжали, они сказали, что у них есть там какой-то известный доктор, и вот он вообще работает с самым верхним позвонком только. И он говорит, он, он его просто вставляет и все болезни проходят. Ну, конечно, вот заодно может и всем проходит, но эта роль позвонка определяется, знаете. Сколько я видел, вот, я очень хочу привести в Москву, не знаю, получится, может, что у меня есть от Костоправа, в которых я верю, это такие христиане, да, Протестанты, они меня были, ну, я практически в 95 году, мне инвалид не сдавали. я ходил к нему, что у меня Они меня очень вытащили. Вот. И они сейчас все тут просто, ну, они уехали из России и живут. Я хочу Москву пригласить даже, вот, пока здесь я тоже представляю, заодно всех наших. Вот. Но смысл в чем, что они просто, я видел, я к ходил там несколько лет даже практически, ну, не каждый день, конечно. Я увидел, там дети ДЦП приносят, все, уже врачи откажутся, они просто позвонок вставляют, ребенок оживает, все происходит. Или там женщина родить не может. Я, вот, у меня представитель в Лос-Анджелесе, и они с мужем там долго не может детей, я их пригласил в Лос-Анджелес, когда на семинар были. Она их посмотрела, ну, она правда не только позвонок, она видит что-нибудь по-женски, она говорит, там у тебя вот там позвонок вышел, это из-за этого нарушено и далее. Тебе надо такие упражнения два месяца делать, и потом мне все месяца заболевать. Но если она говорит, она уже гарантирует. И очень много заболеваний вы даже себе представить не можем из-за нарушения ну, проблем позвоночника. Да? Он Жанна говорит, да. Сыроед Жанна говорит, да. Кушайте глюкву, следите за позвоночником и будете счастливы. Поэтому за позвонком всегда нужно следить. Это не шутки, что у вас что-то болит, тянет как-то это ненормально так не значит это куда-то берется, потому что вы знаете, из позвонка выходят все эти нервные окончания, все ну, что питает э, все наши органы и питает опять же уровень нашей энергии, поэтому все системы йоги, все восточные практики, они настроены на то, что вы поднимаете, ну эту энергию кундалини, правда сейчас уже в основном так с юмором, потому подниму кундалини за пятерку, Оттопырю чакру за 100 долларов, в российском интернете что-то не найдешь, на элитарических порталах. Но энергетика, она поднимается от чакры чакры, и это зависит от позвоночника. Поэтому все йоги, как вот Александр вчера показывал, у них там такие родные, потому что это все очень важно, знаете. Согласны с этим? Будете следить за позвоночником? На тоже не очень хорошо, прыжки всякие, вот травмы тяжелые нельзя поднимать. Мужчинам. Женщинам женщина нельзя, мужчинам может быть и может таким здоровеньким, тоже аккуратно, потому что когда вы поднимаете, вы знаете, вы видели, как штангисты шлангу поднимают тяжелую? Как они спину прогибают, видели? Они не так, как, а большинство из нас, ну, <соценно> надеюсь, уже не из вас, вот так спина скрючена, да? они подходят, все, вы подняли, там обязательно что-нибудь выйдет. Надо позвоночник показать вам? Да. да. Артём. <свят> Тёмик, вы вообще понимаете, о чём я говорю? Вы понимаете, как спинку надо вынимать? Вот штангу поднимите. Раз. Представить. Ну, да, представь. Ой, неправильно. Дружище, вы как? А ты можешь выдержать? Ну, как раз. Молодец. Это какой-нибудь Смех, что нравится. Вы правильно показали? Да, да правильно. Правильно? Да. Просто вы как-то как-то как Ну вот так вот, в общем, почти вот так. Но спину надо пояснить и прогибать. Вообще. Это простое правило, но сэкономит вам очень много. Хотя бы если гармоничная женщина, вы такого вот орла, вы же не замужем, не знали? Не замужем. Ну вы хорошую жену хотите же? А знаете сколько? Да. А, у меня обычно энергетика плюс 500 Такие девушки -то. Ну видите? Погоди оспарим Хорошая жена всем Мужчинам нужна да? да. А плохая? Вот. Пусть она врагов достанется Да yeah. Ну что, от жены вся же ваша жизнь зависит, дорогой. Вы это к этому серьезно подойдите Жену, да, говорят, даже надо серьезнее выбирать, чем гуру. Женщины от, мужчин... от мужчины зависит материально, а мужчины зависят во всем остальном, да, полностью. Поэтому пригибайте спину, Денис. Супрушки жизни вам помажут. Вот. В общем, подвоночник следите. Uh, как вы отдыхаете uh, О чем мы, А да? uh, uh, uh, uh, вы же катаетесь, ну, не под только. Я сейчас, знаете, катался всю зиму уже с таких гор, уже все рёго. Ну, посидел, что-то интуиция говорит, там есть самый такой опасный склон, еще снегопад был вот таким. Я думаю, ну, всё, нужно. идет интуиция говорит, не нужно. Э, посмотрим. Как чуть такое Я еще подъехал, на склоне вроде никого нет, я так поехал. Ну, в общем, как вы понимаете, лыжи виноваты, угры виноваты. В общем, я через какое-то время там влетаю, ну, вот эти там, такие два бугра, один, так, джиг. Я так чувствую, я подлетаю, такой сальто через голову. И по голове, так, знаете, ну, так, крестануло. Хорошо, что, ну, это, хорошо мозгов нет, а там сотрясение было. Я перевернулся и прям так, ба бам нас насмел. Единственное, ну, я как-то еще катился, кажется, там. Вот, но я так смотрю, одна лыжня, и так, знаете, красиво, кто-то вставил, метр 20 так, кто-то стоит, а другая метр тридцать, я такой лежу. И, вот, и, и какие-то мальчики, я не знаю, один мальчик такой вообще, я как-то молодежь, обычно ругаю, курят детские, да, в школе. А тут такой, лет 10-12, такой, мальчишки, он такой, ну, а что, столько любви идет, там, что помочь, тебе как-то позвонили в эту скорую, и, там, ну, там, ажиоти приезжает с крестами. Нет? нет, вы не знаете, вы не падали, что не летали. А, так за вкусами здесь. Нет. И они как-то... Нет, у нас не прилетает, наверное, в Канаде ты не, не оплатишься. Ну так или иначе... чтобы еще на вертолете полетели. Потом, ну вот, так или иначе, да и Бог, всем здоровья. Ну, в общем, лежит такой мальчик, столько любви, такой ребенок вообще. Ну что, лыжи подняли меня? Я такой, похрестел, поехал, не надо помощь. Да? Они позволяют... Вот. Но это я к чему? Что отдыхать нужно? Сады. <свят> это так, так, может, не всегда нужен Это мужчинам нужно. Женщинам не надо летать. Хотя на голову, конечно, можно. Но, в принципе, лучше это никому не нужно. Но если говорить серьезно про отдых, то отдых нашему телу очень важен. Отдых. И когда мы в страсти, нам кажется, что отдых это неважно важно. Да? Мы думаем, вот это важно. Вот у меня завтра совещание, или через три дня у меня совещание. И от него очень много что зависит. А сейчас не важно ничего. Когда мы живем в реальности, здесь и сейчас, у нас все важно. Все имеет ровную важность. Понимаете, о чем я? И отдых, и работа, общение с семьей, общественная деятельность, благотворительность. Все важно. То, что мы сейчас находимся здесь и сейчас, вот этот момент, он самый важный. Саша, вы на меня не убедились. Что-то у вас слезы говорят. У вас нет машинок, я пошутил. Там. А? У них нет? Нет. Вот я так одну. только две, и вот так все. Одна большая. Да. На которую? Да всего одна. Ну ладно, не болтай. Итак, если вернуться к отдыху, то отдых определяет состояние нашего тела практически. Поэтому находите время регулярно отдыхать, особенно женщины. Вам надо раз в 5 лет обязательно неделю в отпуске <решит> <решит> <решит> Это мне мужик, какой-то чей-то муж подошел, дал денег на журнал, попросил сказать. <решит> Что? Не на три, да? Не на недельку. Если говорить серьезно, то отдых, он очень необходим. И регулярно отдыхать. И в течение дня, в течение недели, в течение месяца, в течение полугода, года. Постоянно должен быть отдыхать должен быть отход и лучше на природе я вам говорил да что психологи бизнеса они посчитали в америке вот когда приходит самые лучшие откровения вот, человек раз и вдруг бизнес у него пошел а он перед этим куда-то поехал просто ну, отдохнуть на природе погулял у него столько идей пришло и мы кстати имели такой опыт, как поехали в индию там на панчкарму три недели чистую, там, лежишь где-то 2-3 часа он что-то вливает, масло у нас, массаж делают. Я одного бизнесмена взял, очень большого пригласил просто. И он жил, он он через он мне потом рассказывал, что через полторы недели он думал, что он сбежит на учебу, потому что он на работу хотел. Вообще, на телефоны как это он ходил, вроде улыбался, все, там, массаж, говорю, сам весь в работе. Там. И он говорит, ну проекты же кончатся. Там. Я говорю, ну довериться мне, это бежит. Вот, говорит, да он ты не понимаешь, у меня там бизнес, -то, в той стороне открывается, в это мне надо быть там переход телефоне. Я говорю, три недели. Говорит. Посиди за свое дело. у тебя дерьмо, выйдет, и будет лучше. Да я вроде я, я бы посмотрю, ну так, давай. Три недели, знаете. Через, э, э, он потом рассказывает, я говорю, что через деньги он все уже думал. Ну, в принципе, через три недели он просто выскочивает сюда. На автобус он взял, он все я уже наконец-то в проверял. О, то есть Три недели для него пытки было, он такой вообще за день может быть, отдыхал несколько месяцев, а тут три недели да, за несколько лет. Как аж... он говорит, что за эти три недели, у него потом в ближайшие два года вырос бизнес, как больше, чем за последние 10 лет. Хотя, и А это был перед кризисом за полгода. Он кризис весь прошел, все, и сейчас растет. Кризис на какое-то время остановился, но это нет не возраст. У него столько идей прошло, он поменял все на перепись, это он исписал. Теперь мне зоня, когда поимчись. Я же новый год закрылся, не могу просто. Поэтому находите время для отдыха, находите время для э, побыть даже самим собой. Тут многие из нас мечтают об освобождении, но если кого-то на полдня оставить одним, Сам, да, самим собой, то это вообще, как это, Тут никто не сможет, да? Поэтому учитесь быть одни, учитесь быть с близкими людьми, учитесь быть на природе. Мне вот понравилось то, что я написал в блоге Фроули, сказал, очень хорошо быть. Э, у нас там, мы как-то ищем отношения с друзьями, с людьми, да? А у кого из нас есть э, любимый камень или дерево какое-то, знаете? Потому что на самом деле природа живая. Если мы общаемся с ней, мы начинаем видеть другие совершенно более глубокую реальность, более истинную, скажем так. То, что Махарадж говорил вчера вот Помните, я говорю, что чувство когда вы понимаете, вы начинаете видеть уже и совершенно по-другому ощущать, намного глубже видеть, намного больше ощущать чувства, они способны намного больше чувствовать, видеть. Помните, нет, он вчера, ну помните, вчера Махарадж прикалил, конечно, там, что там показывал, картинки там, ну что он играет, помните, святую картинку, ну, слава вот. Вы записывали вообще, что он там делал? Да. Ну, вы прочитаете вот таким образом находите время для отдыха. тело оно требует отдыха почему плавание самое полезное потому что вы например плывете рука но ну, когда в грибок вы делаете она напрягается, когда она ну, над водой выходит она расслабляется И также брас например будет. напряжение расслабление напряжение расслабление. Поэтому плавание считается одной из самых полезных ходьба также. Напряжение одной ногой, расслабление другой, вы идете. Вот это самые полезные такие активные отдых когда есть упражнения где есть напряжение и расслабление. Поэтому физическое э, расслабление, оно необходимо. И расслабляться самое главное вообще. Поэтому очень важны движения, очень важны йога. Что в йоге самое главное, знаете? Шивасана. Знаете, что такое шивасана? Ты это лежишь, расслабьте ноги, и... ползал, <смех> спят. Это самое главное в йоге на самом деле думаю там на одной ноге стоять на два часа а другой дня два с половиной на другой прогнуться так пронуться вся йога она готовит человека для того чтобы правильно расслабиться и все там нет другой причины и потом ведь делать пронаяму то если вы правильно сделали йогу вы расслабились у вас все мышцы буквальнолять да? тут йога занима вы расслабляетесь если вы правильно делаете например 40 минут часшивасан э, асаны то потом в Шивасану вы расслабляетесь, у вас все части тела расслабляетесь. И вы встаете умиротворенный, счастливый. Согласны? И ваш вот этот источник, который в сердце вдохновение, любви, интуиции, он просто раскрывается. Поэтому в это самое главное. А если вы бегаете как сумасшедший на работе, о, что, зарплату меньше, надо бегать будет быстрее. Это примитивное понимание. Если у вас карм хороший, конечно, можете бегать. Но особ деньги не пойдут если вам деньги даже, если родник бегаете. Поэтому учитесь сочетать, учитесь от, от, от, отключаться. В течение дня, час-два находите на медитацию от, э, отключение. Например, давно уже в Америке доказали, что те руководители, менеджеры, которые каждый час по 15 минут отдыхают, у них трудоспособность в, в 20 раза больше, интуицию в 20 раз больше. Вот вы работаете 45 минут активно, отключили, все, мы были здесь сейчас, расслабились, шиваться, как Александр опять вчера говорил, да, Александр, говорил, что хорошие бизнесмены, они раз эту пену, да, вы в России принесли, пенку, да, принесли, раз, легли, все, расслабился, да, видите, какие продвинутые, мне Александр говорит, это мне понравилось, секретаршу вызывает, говорит, принесите мне пенку, рак расслабился. Десять назад более томастично расслаблялись, конечно. Вот. Поэтому это все э, имеет очень большой смысл. И раз в неделю нужно отключиться, нужно делать план, пересмотреть неделю, как я там жил, что, ну, что произошло, увидеть Смотреть на свою на свою жизнь немножко со стороны. А правильно ли я и куда. И в, в это время мы наполняемся энергией, потому что для интуиции, для нашей жизни нужно space, нужно пространство. Интуиция приходит в пространство, если наша жизнь занята, утром встали, куда то бежим, то что, что, что, что, что, что, что, ребёнок, у меня такая жизнь, какая-то. Какая-то какая интуиция, понимаете? Для интуиции, для вдохновения нужно пространство. Классическую музыку, вот, или арку, там, никто же не слушает, бегает. Да, там. Или в ресторане музыка играет, а все сидят, кричат, орут. Мы, мы, мы ничего не поймете. Должно быть пространство, тишина. Эти вибрации, они войдут вас тогда. Они поднимут вас до уровня сатвы. Я вчера читал научные исследования, очень хороший врач, там это, не врач, который создал Sony, он создал довольно уникальную педагогическую систему. Он что самое лучшее детям это слушать классическую музыку. Потому что если рок, вот это все, это потом уже дети, они не могут ничего другое слушать. Они не поймут вкус классической музыки. Потому что даже это лучше, чем детские песни Потому что если вы им даете высший вкус уже в ранние годы, то это останется на всю жизнь. Они потом не смогут эту дрянь всю свою жизнь. Тяжелый рок, добрый рок. Рок для придурков, рок для полупридурков и так далее. То для самых низших слоев. современный музыка, для низших слоев вообще. Для племеев, знаете. Ну пиво еще, наверное, Пиво тоже напиток для племеев. Поэтому находите время отдыхать. Кто из вас регулярно отдыхает? по руку. Ну что, молодцы, я тут заливаю почти треть зала. А как вы отдыхаете? Кто руку войдет, расскажите. Да, Ксения. Йога, танцы, клон. Йога, танцы, клон. Просто побыть, А, просто побыть у вас есть? Просто побыть дома, допустим. А, это хорошо. Молодец, Ксения. Ну, музыку не получается, собственно, классическую. Висите дома в тишине, хотят бы в машине закачаться. Молодец, правильно. А куда ездить отдыхать на природу? Ну, в да. Куда? Ну, в основном летом хорошо. Ну, дачи, озеро... Вы знаете, у природы нет плохой погоды, всегда хорошо. Если так... Конечно, если дождик лет, и так ветерочек, то может... Ну, просто по улице. Ну, по улице там не природа. Ну, в Москве пройтись по улице, это... Страсть усиливается. Поэтому старайтесь где-то побывать на природе, где улицы нет. Ну, вот если вы идете, и улицы нет. Это уже, значит, близко к природе, понимаете? если вы идёте, и вы считаете, что идёте по улице там, Пупкина или про проспект там, Большевиков, я не знаю, или в тупик коммунизма зашли, то это явно не природа, вы должны отдавать себе отчёты. Да? Договорились? Хорошо? Да. Скажите, пожалуйста, у дневники читают отдых, это телевизор на одинаково. Отдых. Вы книгу «Три энергии» вы не читали? Читала. Вот, э, если говоришь, что мы пошли гуляем, если там говорит, я очень устал, с ним не работала, я хочу обучить, ну, просто по телевизору. Иногда нужно определённое состояние тамоса. Оно нужно для людей, которые бегают в раджесе. Потому что нужно в тамосе. Ну, телевизор — это отдых. Тамос Раджес, в основном тамос, то есть пассивный такой тупой отдых. он смотрит, что картинки, мозг там не работает, мозг тупеет при просмотре телевизора. Но, ну, знаете механизм, потому что да. нет времени рассказывать, как это все происходит, ну, просто поверьте на слово. Или прочитайте, телевизор, он отупляюще действует, даже там так называемый хороший, ну, совсем хороший, конечно, что-нибудь по-восточной психологии, то смотрите, может, но 95% они отупляющие. Человек сидит, он притупляется, у расслабление идет. Поэтому... Хочется, если телевизор смотрит, что-то кушает, да? джамп-сут сразу, пивка открыт. Так же просто, вы не будете сидеть, да? О, в медитативном состоянии смотреть? Правильно было. Лена подсказывает, с дыханием не телевизор как? Нет. Канал же сразу, там же их много, да? На один канал не может, даже хороший фильм. Аж друг на другом лучше. Пиво принеси, Рами я берем, мужу сужи, принеси. Вот это рам. Это раньше стал. В таком случае оставлять человека, куда телевизор, а самому идти гулять? А спортивные каналы? Вы главное не осуждайте того, кого оставили, около кого И его надо любить. И телевизор этот дурацкий тоже. Все бог. Насильно, да. Насильно же вы его на природу не потащите. Один раз-два потащите. И... Надо вдохновлять. Женщина должна вдохновлять мужчину. Возьмите ему с отличной пищи дать Вон там, клюкву. Или... Или зеленый коктейль вы дайте. Используя. Или скажи, давай йогой позанимайся. <смех> йогой любви, да. Хочешь, я позу эту, как бы, там, не, сразу еще раз не надо. Раз ласточку, раз вставили. Женщина должна быть творчеством. Когда вы находитесь в потоке, вы всегда сможете мужчину с дивана поднять. Видите, и в парк подащить, и вообще, и в рестораны, чтобы он такой голову потерял, куда, в какой ресторан пойдем, на какой рынок и так далее. Поэтому вы должны быть креативным творчеством. для этого нужен духовный уровень и номинация сад А если вы ходите, потому что я отследил у вас, я думаю, не только я, что вы говорите, а что, мы пойдем гулять, а его у телевизора остались, да? Такого примитивного, тупого создания, которое понять не можешь что природа — это сад, вам, блин! А пиво — это пойло для плепеев! Да? Когда у вас такой даже подсознательный настрой, он еще... Глубже в диван провалится, понимаете? Пункт включится и уйди, дурак, Мужчине надо мягкий подход, такой нежа, сласочный, а йога, вот посмотри, как это поздно будет. А Рами сказал, индийские танцы более полезные. Ножки раз, вы как я вас объяснил, и, и Какой телевизор-то, понимаете? Давайте, вот, вот божественный напиток если у вас есть чувство полета юмора там вообще вы, какой телевизор какой это? давай с любовью дорогой телевизор ломать наша же любовь всегда можно идти что-то если вы такая женщина У меня <смех> ручка выстрелена, но Хорошо, пусть стреляет. Ручка тоже чихает, говорит, правильно <смех> все. <смех> Поэтому вы будьте в потоке, дорогая. И уйдпакте, нет осуждения всякого. Потому что как только ваш муж чувствует, что вы там что-то гадкое про него думаете, осуждающее, глубоко подсознательно, очень глубоко, на лице все расписяете. Он хочет вам на, на зло создать. Понятно? Отдых в трех энергиях. Не вежусти это пить пиво, пиво и, и еще что-нибудь вообще. Жрать всякую дрянь, телевизор, двумные программы, лежать, ругаться, бить с кем-то, смотреть, вот когда бьют, кого-то кровь на... смотреть насилие, секс, это там если отдых. В раджесе это вот спорт в основном, то есть активный спорт, это хорошо, это активный отдых. Единственное, вы стараетесь такой спорт более благостный выдать, это нормально, это наоборот очень хорошо. Молодец, супер. Мне вопрос записали. Огромными красными буквами, рами и восклицательный знак. И мелко-мелко синими. Я не шучу, серьезно. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от осуждения. В скобках внутреннего. Я очень страдаю от этого. А при здесь отдых и едал? Себя не осуждайте. Если кушаете, то есть уж спокойно. Я не осуждайте. Но это у нас отдельные лекции есть, да? что там, суждение внутреннее. Принимайте себя полностью. Мы начали говорить это на занятиях про про ревность. Что в этом мире все целостно. Божественная любовь, она выше кармы. Какая бы у вас карма ни была, вы можете в любую секунду почувствовать божественную любовь. Вы можете жить здесь сейчас. Для этого нужно научиться принимать все, себя, других этот мир целос потому что в этом мире всегда есть белое и черное, есть хорошее и плохое. Да? Просто мы выбираем светлое, потому что это приносит здоровье, счастье и гармонию. Это про любовь? Ага. Про без солны? Да, смотрите, я человек глубоко глубоком порядке, глубине души. Вот. И очень важно научиться принимать от мир, вот просто посмотрите на этот мир, тут есть трубы, которые дым там квасит, знаете, выпускают, есть еще что-то, это мир, мы живем здесь, понимаете, как бы человек красив небо у него есть испражнение, да? Да, есть, Максимка, правда? Слава Богу, что они есть. Да, слава Богу, что они есть. И что их все больше и больше, да? Все лучше и лучше. Вот. Но так или иначе здесь всегда есть... У нас у всех есть отрицательные качества. Да? Махарашчара приходил, у него есть отрицательные качества? Нет. С какой-то стороны может есть. Может у рост не такой. У кого-то рост метарус. У него маленький, например, лысенький. Что еще что-то. У всех что-то может найти, понимаете? Он не может быть пробивным, например. Это тоже может быть недостаток. У него нету вот, с рождения таких качеств, прям проектировать Бабы хватит, трубку жрай. А не могу так сказать? Хотя может, может если настроить. Но в каждом есть какие-то недостатки. Вот вы сразу, я, я обратил внимание, у вас энергия пошла, у вас даже, ой, как это, у него нет, что у Рами несет. А у всех есть какие-то недостатки. И у Иисуса Христа были недостатки. Нет? Ну, теоретически, даже потому, что вы знаем. Ходил там, приходил в храм, бизнес нарушал, там, ну, хватит продавать, да? Но Кричал на, на людей зло. Но на внутреннем уровне у Да, на внутреннем. Мы говорим про внешнее. Mm -hmm. У всех есть как? На внутреннем уровне у нас у всех все. Mm -hmm. Вот не всех. так. Но не плохо. Душа, она чистое сознание, но она... полновечное сознание и блаженство. Там нет ничего. А на внешнем уровне у нас есть. Просто мы выбираем, по мере нашего роста мы выбираем. Сотличное питание, сотличный образ жизни. И даже более трансцендентное. Общение самое главное. Все мы выбираем, это зависит, более чисто. Но на каком-то уровне у нас есть недостатки, это нужно принять. Потому что мы говорили с вами, что когда мы начитаем недостатки абсолютизировать и бороться с ними, мы их наполняем нашей энергией, мы наполняем их праной. Поэтому их нужно просто неосознанно отслеживать. и все. То есть осознанно, извините, отслеживать и все, и они будут потихоньку уходить и просто выбирать более гармоничный образ жизни и все. Когда мы не боремся с кем-то, вот э, нам же кажется, что нам всегда надо кого-то изменить, да? Ну вот тёщу я изменю, так жизнь будет классно. И жену вот немножко. И, де, и всем нам кого-то надо изменить. А кого нам надо менять вообще, если себя, И винить вот не этот, а винить начинает, что мы принимаем себя. Вот у нас такие там ноги уши, не знаю, ещё что, волосы. Неудачный прилёт. <свят> да. У всех есть недостаток. <свят> что размеялись мы сегодня, сбор это завели. так и лечь, у нас у всех есть недостатки. Когда мы их просто отслеживаем, вот просто Это тоже, конечно, отдельную тему, но коротко, научитесь принимать себя такой, какой вы есть. Потому что когда вы осуждаете, вот люди, которые становятся такими, знаете, правильными, они вот правильно питаются, правильно-правильно, это маятник, да? Они начинают осуждать, и не так, маятник потом качается, а вы никого не осуждаете. Просто я выбираю, так. тогда вам будет легко с вашими родственниками бороться, так сказать, в кавычках делать, осознанно, якобы. Вам ничего не надо, вы ни с кем не боретесь, от вас не идет сопротивление. И родственники, они вас кушают незаметно, ну, энергетически, они принимают вас. У них нет протестов, потому что у вас нет протестов, не вы сидите с ними, кушаете. Как трупик, нормально, все. Как дела? То есть у вас нет протеста Но человек имеет право выбирать. Если вы заметили, у меня нет желания вам поставить жесткий рамп, вы каждый должны выбрать. Просто хочу вас вдохновить, показать какие-то пути. Махарадж приходит, вы еще сегодня будут какие-то выступления. Вы выберете просто для себя. Просто есть путь страданий, есть путь восхождения. Так, выберете, что ты и все. А, сейчас я быстро отвечу на вопросы про любовь. Итак, первый, у меня руки дрожат. Рами! А можно все время отдыхать? Тогда это уже работает. Ну, мне кажется, нет. Я что сказал, чередовать все. Мы, мы же, мы ищем всегда серединный путь. Да. Мы против крайности. Лизочка, это кто-то не выжил. Вы не краснеться, ничего. Я эту записку продам, -то. то есть, ну, соберу пожертвование. Только добрых девушек нам надо делать. Вот. Не-не, если вы отдыхаете уже третий год подряд, не встаете, то это может тяжело. Ну, Лучше или, ну, всё всё чередовать. Понимаете, серединный путь лучше и лучше чередовать, как я сказал. Самое полезное напряжение-расслабление, напряжение-расслабление. Тогда вы можете очень долго и счастливо жить от один из залогов здоровья. А если вы всегда в расслаблении, то это тоже проблема. Здоровое напряжение оно необходимо. И восточная медицина и психология говорит. То, что мы говорим, напряжение это вредно, да, но здоровое, определённое напряжение это нужно. Да, Артём. Ребенка может зачать, если напряжение нет? Нет, какое-то нужно, потерпеть немножко, напрячься. Напряжение, оно необходимо, понимаете? Здоровое, разумное напряжение. Поэтому вы напрягайтесь иногда. Если особенно молодой человек, вот Антоша, он правильный вопрос задал, да? Ему побегать хочется, порезвиться. Молодец. А если его отдыхать, да, так он в Когда энергии от страсти много, то это надо в саду понимать. Движения, они нужны. И нужен и отдых, и сон, поэтому это нехорошо, если вы только делаете, что отдыхаете. Отдых подразумевает как бы от чего-то вы отдыхаете. Просто вы как бы, да? от -дых. Вы как бы от и дых, вы как бы отдышивать отходите от чего -то. А если вы еще и дыха у вас не было, а вот есть, это то это не то. Поэтому Максимка правильно там русские слова стал писать. Ясно, видимо, там. Если муж не хочет. Не может. И не желает Придерживаться здорового питания. Как быть? Готовить для двоих разную пищу. Как донести до мужа полезный здоровый образ жизни? Это хороший вопрос. Самое приятное, самое полезное, во-первых, не осуждать, самое главное, не осуждать. Муж имеет право выбора, у него такой уровень развития, его надо принять. Еще непонятно, кто на том-то плане вообще выше бывает. знаете Вы уже, помните, я всегда это привожу, в Казахстане, это у вас телеком, да, из Казахстана? Казах-телеком. Казах-телеком, да, и там заместитель, кажется, он в какое-то управление там, в работу, приходил в паре, хорошо такое, Говорит, я пришел, приехал на фестиваль, там вегетраемер, что делай? Я неделю вегетарианец, а лисоедов уже ненавижу. Что делать? У него проблемы. Поэтому понятно, что вы тут просветите, сейчас массы уж как минимум, мужа захотите просветить. А он такой, отдельно готовьте. Или самое лучшее, вот Саша Усань, Александр, прости, дорогой. Александр Усань, кто такой? Встань, пожалуйста, они уже тебя забыли. Вот это женская память. Поставили. Да, да. Автор бестселлера «Пропуск третьего тысячелетия» и т.д. и т.п. Вообще, почитайте его книжки, там же все эти рецептики. Да, да у тебя же есть, дорогой. Как сготовить клубничку, там, сметанки, не знаю, еще что -то. И научитесь готовить, и все. Вегетарианская пища намного полезнее, намного вкуснее на самом деле. Что там мясо? там Какие специи? Тур-5 жарят, жарят, но... В принципе, это что? Если само мясо без всяких добавок вы его есть не сможете. Знаете, а если вы 20 или 30 дней, сколько мяса? Только одно мясо будет есть, это самая жесткая пытка. Вы умрете в жестких мучениях. Знаете, в Китае как было жесткая пытка. Сколько они две недели, 20 дней кормили? Полтора месяца и смерть. Нет, смерть. Никакая смерть еще, знаете. От тяжелейших страданий. Поэтому трупы надо чем-то там напихивать, там специями какими-то и так далее. Понимаете? Да, Наташа, да. Поэтому чем чаще человек мясо, тем он меньше живет, менее здоровый. А если он только мясо ест, он полтора месяца его протянет. В общем, мужа надо кормить с любовью. Кормите более полезной пищей, кормите для двоих, сделайте полезную кукурузу. Все. Всегда, вы, вы знаете, нет таких рецептов, что вот я могу сейчас один дать рецепт. Каждый из вас уник, у каждого из нас свои семьи, у каждого из отношений. В каждом случае мы поступаем по-разному, нет такого рецепта. Ну, когда у вас есть вдохновение, когда у вас есть чувство юмора, вы вообще-то, знаете, вы можете с юмором муж, мужу тофу сделать, там, дайте, так сготовить, все он съел, а, -а, -а, -а. а ты знаешь, ты уже 2 месяца тофу, вот как я тебе мясо готовлю, да, это из тофы, из сон. Главное, это двинуться, потому что у него еще эта, агрессия не прошла, пусть у меня Хотя, если вы все с любовью делаете, помню ну, Вчера был друг, мы как с ним тут в вегетарианском кафе в Москве сидели, я ел, он так, он так на меня вот так смотрит, не отрывает глаза, я ему что-то говорю, да-да, смотрит меня, я поел, лежит. а он потом что-то вышел, говорит, а как там биштек, я говорю, хорошо, все, нормально, он такой, да, а ты там говорит, вдохновительно расскажешь, что мясо не ешь, я, говорю, я не ем, а это что было, я говорю, это там из зерна какой-то, ну, биштек, я не знаю. Но ну, это вегетарианский, ну, он-то не знал, он ну, я там такой кусок мяса съел, такой доволен я. Ну ладно, если остался подсознательный старак после Трампа, как с этим справиться? Это касается активного отдыха и спорта. Может, вам был отдых может вам был намек, что надо менее активно отдыхать, чтобы Трамп не было тяжелым. Потому что Раджес несет Трампа. Поэтому лучше такой отдых без Трампа лишний. Когда со страсти много, то хочется всегда там, знаете, Я консультировал парня, он тоже такой, страстный все, я говорит, на лыжах научился кататься, но я уже на такой лыжне, где нет лыжней, знаете, на диких горах. Страсть-то навсегда толкает куда-то, а на диких, потом еще куда-то прыгнет, так. Я был в лыжном магазине, лыжи покупают, там здоровый телевизор, там показывают, ну я думаю, вы видели, такая гора дикая, обрыв, они рассказывают и летят, и, господи. Дай Бог им здоровья. Ну, и там потом один падает, такой катится, и катится, и потом останавливается. Это в страсти все. Людям страсти, им нужно постоянно длинный